Глава пятая. лорейн Свое деловое предложение Рейна озвучить не успел, потому что как только мы свернули в коридор, ко мне бросилась тетушка Маргарет. «Лори!» — старушка крепко обняла меня, невзирая на возмущение полицейских. Но никто не решился ее остановить. Вероятно, стражники понимали, что она не представляет никакой угрозы. «Тетушка Маргарет, что вы тут делаете?» Я поджала губы, сдерживая эмоции. После крепкого материнского объятия тетушки я почему-то почувствовала себя не такой сильной, как мне хотелось быть. Старушка прижалась ко мне еще крепче и едва слышно прошептала. «Лори!» Я все подготовила к побегу. Эдгар уже собирает чемоданы. Вы поженитесь в пути. Мы спрячемся у моей давней подруги на севере королевства. У меня есть кое-какие сбережения. На первое время хватит. Тетушка, слезы предательски выступили на глаза. — Я им тебя не отдам, — воинственно заявила она. «Раз наш план провалился, используем последний шанс. Соглашайся с показаниями Ульрика. Пусть подумают, что ты сдалась. Главное, чтобы тебя отпустили домой. А вечером мы сбежим». «Лиам не позволит». «Он будет занят. У него в семь часов вечера карточная игра. Я слышала». «Хватит шептаться». Рявкнул один из полицейских и грубо оттянул от меня худенькую старушку. Я посмотрела на тетушку Маргарет с благодарностью и едва заметно кивнула головой, давая согласие на этот план. Стоило мне повернуться к Рейну, и я тут же словила на себе его заинтересованный взгляд. На секунду мне показалось, что он понял, о чем мы шептались с тетушкой. Нас втолкнули в небольшой, залитый солнечным светом кабинет. За столом сидел важный офицер почтенного возраста. Его седые волосы были собраны в хвост на затылке, а лицо изрезано тонкой сетью морщин. На вид ему было, как и тетушки Маргарет, не больше 65. Сдвинув свои кустистые брови, он с интересом слушал все, что говорил ему «Ульрик Донг». Мерзкий темный маг стоял у стены кабинета, «Разглядывал многочисленные награды, стоящие на полках, и спокойным тоном передавал свою версию произошедшего. Я оценила его новый темный костюм из бархата и уставилась в пол, пряча улыбку. Воспоминания о вчерашней шалости еще были свежи в памяти. «Сперва он набросился на меня, а потом попытался надругаться над моей невестой», — вещал Улерик, делая из рейна преступника. «Впрочем, у вас есть все доказательства». «Так девушка не была с Рейном Монтеро заодно?» — поинтересовался офицер. «Разумеется, нет. Лорейн любит только меня. Вчера мы с ней стали жертвами. Если бы не вовремя подоспевшие стражи закона, то этот мерзавец надругался бы над моей невестой прямо на моих глазах». «Я чего-то не разглядел в вашей анатомии?» — раздался насмешливый голос Рейна. — Ваши глаза находятся не на лице, а на спине? — добавил он, сделав небольшую заминку. Оулерик как по команде резко развернулся. Его хищный похотливый взгляд скользнул по моей фигуре, но когда он посмотрел на Рейна, в его глазах вспыхнули высокомерие и триумф. — Присядьте! — офицер указал на два свободных стула. «Я с благодарностью приняла предложение, отмечая, что страж закона выглядит довольно дружелюбно. Да и с виду он напоминал добряка. Чистые голубые глаза, немного поблекшие от старости, замерли на моем лице, и он едва заметно улыбнулся. Рейн почему-то не спешил опуститься на стул. «Присядьте», — повторил офицер, обращаясь к моему сообщнику. «Может, лорд Донг пусть присядет?» предложил с улыбкой Рейн. «Почему он стоит? Мне будет как-то неловко, что я сижу, а он нет». «Благодарю, но я постою», — процедил сквозь зубы Улерик. Судя по злобному оскалу старика, Рейн вчера хорошо отхлестал кого-то папкой. Неужели после использования магического камня силы Улерика все еще не восстановились? «Отчего же?» «Неужели вам что-то мешает? Не стесняйтесь, улерик, присаживайтесь, я уступаю вам место». Рейн отошел в сторону и деловито сложил руки перед собой. Я опустила голову, чтобы спрятать улыбку. Прошло еще десять секунд, прежде чем Рейн протянул насмешливое, как хотите, и уселся на свой стул. «К слову, у вас очаровательные брюки, лорд Донг. Новая модель?» Ульрик побагровел от злости и гневно зыркнул в сторону офицера, спокойно наблюдающего за этой сценой. «Офицер Тарина, можно вас на минутку?» — шикнул гневно старик и бросился к двери. Страж закона шумно вздохнул, бросил насмешливый взгляд на Рейна и неспешно зашагал за потерпевшим. «Сидите тихо!» — скомандовал он напоследок и закрыл дверь. Сумасшествие дарит без страши? Поинтересовалась я, когда мы остались наедине. Отчасти, ответил Рейн, широко улыбаясь. Итак, Лорейн, по поводу делового предложения. Боюсь, я заведомо не смогу его принять. Видите ли, я уезжаю. Мы столкнулись взглядами. Да чтоб тебе, разве существует такой цвет в природе? От этих ярко-голубых глаз в обрамлении черных длинных ресниц было очень сложно оторвать взгляд. «Куда уезжаете?» «Не ваше дело. Спасибо вам за помощь, Рейн. Но дальше я справлюсь сама. Соглашаться с показаниями Улерика я не буду, не переживайте. Что-нибудь придумаю, чтобы обелить вас и при этом выйти отсюда». «За это не переживайте. Как скажете». Рейн замолчал, устремил взгляд в окно, пока я искоса разглядывала его мужественный профиль. «А если у вас не получится сбежать?» — вдруг выпалил он. «Вот же! Проницательный драконище!» Я замолчала. Да и что я могла сказать? Если план с побегом провалится, я пропала. «Ладно, рассказывайте, что за деловое предложение?» — сдалась я. Рейн усмехнулся и спокойно произнес. «Я предлагаю вам брак». «Что?» Мне показалось, что я ослышалась. «Нет, нет, нет!» «Фиктивный брак, лорейн на месяц!» «Да вы же сумасшедший! Вы с головой не в ладах!» ощетинилась я, не сводя глаз с красивой физиономией этого нахального дракона. «Или вы забыли о нашей первой встрече?» «Так я напомню, вы гуляли по темному переулку голым, грубили нам и уговаривали мою тетушку продать меня за два золотых. Демонстрировали нам свою драконью мощь. А вчера? Сперва вы меня спасли, а потом набросились и залезли под юбку. Это был не я, вернее я, но, в общем, я немного сломался». Если точнее, то моя ипостась вышла из-под контроля. Что? Понимаете, теперь дракон управляет мной, а не наоборот. В моменты его правления я все понимаю и помню, а сделать ничего не могу. Лаванда действует на дракона как наркотик. Когда она напрямую попадает в мой организм, «Дракон становится совсем неуправляемым, с ароматом лаванды немного проще, тут я хотя бы могу с ним договориться, а ваши духи...» Рейн развел руки в стороны и пожал плечами. «Мал, я не виноват?» «Да у вас раздвоение личности. Это просто небольшой недуг, который необходимо вылечить, поэтому я и предлагаю вам фиктивный брак, Лорейн. Рейн подался ко мне ближе, и я по инерции вжалась в спинку стула. «Вы окончательно избавитесь от своего дряхлого жениха и козней брата, а я с вашей помощью найду целительницу, способную мне помочь. Мой брат уезжает, и мне нужен помощник в этом небольшом расследовании. Соглашайтесь, вы ничего не теряете». Я закусила губу и нахмурилась. «Да уж». Выбор — попасть в лапы дряхлого мага со странными наклонностями или стать женой сумасшедшего дракона. К такому жизнь меня не готовила. «Если вы согласитесь на мое предложение, то мы уйдем отсюда вместе, и уже сегодня вечером вы станете моей женой. Я смогу защитить вас от вашего брата и Ульрика Донга. Старушку можете забрать с собой». «А от вас?» «Кто защитит меня от вас и вашего бешеного недуга?» «Я не говорил, что будет просто», — честно признался Рейн и усмехнулся. «Думайте, Лори, скоро вернется офицер, и вы должны озвучить ему, чья вы невеста».